Глава шестая. «Любовь-скороход?» — утвердительно сообщила вопрос незнакомая женщина. «Она могла бы быть даже красивой, особенно в этом шикарном платье из василькового шифона, если бы не тройной подбородок и полное отсутствие шеи». «Да», — кивнула я. «Нам надо поговорить», — уведомил незнакомый мужчина, суетливый лысоватый толстячок в дорогом костюме. «Говорите», — согласилась я, — «раз надо». Но было бы уместно сперва представиться. У незнакомцев от такого моего ответа слегка вытянулись лица. Женщина демонстративно удрученно выдохнула и выразительно посмотрела на мужчину. Тот поморщился и сказал. «Понимаете, любовь, дело в том, что после смерти воли по закону вы ближайшая родственница». «Какой воли?» Не поняла я, машинально вспоминая, кто среди родни Любаши в последнее время умер. «Никакой». А какого? поправил меня мужчина. Воля это сокращенно от имени Владимир. Из Владимиров, которые приходятся родственниками Любаши, я знала только зятя. А он что, умер? растерянно спросила я, прикидывая, сколько суеты сейчас начнется и чем это будет грозить Тамарке. Еще нет, но понимаете. Раз еще нет, то что мы здесь обсуждаем? удивилась я. «И кто вы такое, что вам есть дело до его жизни и смерти?» «Волька находится при смерти», — решительно влезла в разговор женщина, видя, что толку от мужичка нету. «Он в коме, и врачи не дают ему никаких утешительных прогнозов». «Но он не умер», — развела руками я. «В коме он может находиться и 20 лет. Так кто вы такие? Пришли на кладбище место продавать?» Я просто когда смотрела программу по телеку, как расследовали дело о махинациях с местами на кладбище, и вроде это как раз происходило в лихие 90-е «Как вы могли такое подумать?» — вспылила женщина. «Вы так и не представились?» — в третий раз напомнила я. «Ах, да», — кивнул мужчина и предупредительно коснулся руки женщины, которая сразу же сдулась. «Я Виолетта Петровна, а это Альберт Альбертович». Она посмотрела на меня так, словно я при звуках этих имен должна была как минимум сплясать радостную лезгинку. «И что?» — прищурилась я. «Мне это ничего не говорит. Виолетта Петровна, вы или Клавдия Степановна?» «Я сестра Воли», — торжественно сообщила женщина. «Сестра?» Я задумалась. Вроде бы у Владимира было другое отчество. «Сводное, что ли?» Если вы сестра Владимира, то почему тогда вы считаете, что это я ближайшая родственница? Я же просто сестра его жены. Троюродная, — чуть смутилась женщина. И что же вам от меня нужно, Виолетта Петровна? Наследство пришли делить? Не удержалась это ехидство я. Но, судя по выступившему багровому румянцу на скулах троюродной сестры, я попала прямо в точку. «Почему делить?» — влез в разговор Альберт Альбертович. Альберт, подожди! Одернула его Виолетта Петровна, но было уже поздно. Я все поняла. Значит так, тихо сказала я. У Владимира есть жена, живая жена. Это раз. Она убийца! Возмущенно взвизгнула Виолетта Петровна. Следствие еще не закончено, развела руками я. Кроме того, Тамара находится на лечении в психоневрологическом диспансере. Она больная и отбирать у нее квартиру я не позволю». «Да нахрен нам ваша квартира!» — взорвался Альберт Альбертович, но Виолетта Петровна тут же наступила ему на ногу, и он испуганно умолк, смущенно и бессмысленно моргая. «Договаривайте», — велела я. Виолетта Петровна и Альберт Альбертович переглянулись и ничего не ответили. «Я тоже молчала, ожидая ответа». Повисла неловкая пауза. Виолетта Петровна поджала губы, Альберт Альбертович прокашлялся, а я все так же молчала, выжидательно глядя на странную парочку. Наконец, когда пауза настолько уже затянулась, что это стало неприличным, Виолетта Петровна выдавила измученную улыбку. — Ладно, извините, Любовь Васильевна, мы потом зайдем. Она развернулась и торопливо зацокала каблучками вниз, таща за собой на буксире слегка обалдевшего Альберта Альбертовича. Хорошо, что я была в комнатных тапочках из войлока. Мягко и бесшумно я сбежала вслед за ними, в надежде подслушать их разговор. К сожалению, почти ничего я не услышала. Но прежде чем дверь подъезда захлопнулась, удалось уловить одно слово — завод. Теперь мне стало ясно, куда нужны были деньги, вырученные за дом отца Любаши. Осталось только узнать, что же это за завод и где он находится. «Знакомьтесь, это Таисия Сергеевна. Представила я нашу кадровичку и заодно бывшую конкурентку в борьбе за симпатии Ветреного Григория. Таисия Сергеевна будет с нами в группе». «Но она же не член общины», — возразила Белоконь. «Таисия Сергеевна будет у нас консультантом», — выкрутилась я. «А потом, когда станет членом общины, будет в группе уже на общих основаниях». «А зачем нам консультант?» Возмущенным голосом воскликнула Зинаида Петровна. «Чтобы консультировать», — объяснила я, и, чтобы закрыть дискуссию, быстренько перевела разговор на другую тему. «А сейчас давайте послушаем новое задание. Итак, нам поручили провести благотворительную акцию для бездомных животных. Плана ещё нету. Я сегодня-завтра его составлю, и мы потом детально уже обсудим. Если у вас есть какие-то предложения или рекомендации, Самое время их за эти два дня озвучить. Можно мне, а можно вон Таисе Сергеевне». Все взгляды скрестились на блондинке. И хотя эмоции были самые разные, блондинка демонстративно приосанилась. Она явно чувствовала себя в своей стихии. «А что это получается? Таисия Сергеевна ваш заместитель?» — не удержался от провокационного вопроса пивоваров. «Вы же сказали, что она консультант». «Скорее секретарша». — ехидно бросила Белоконь. Все присутствующие моментально захихикали, и по комнате, где мы собирались, прошлись зловредные понимающие смешки. «Я занимаю ваше место», — с наивным видом похлопала накрашенными синей тушью ресничками кадровичка и с вызовом посмотрела на Белоконь. Та покраснела, а Рыбина сразу же обидно расхохоталась. «Не вижу ничего смешного», — взвилась Белоконь с вызовом, глядя на Рыбину. «А вы попробуйте мне запретить смеяться!» — парировала Зинаида Петровна. Склока набирала обороты, и я удовлетворенно усмехнулась, но так, чтобы никто не заметил, конечно же. Дав им немножко времени, чтобы все волю проорались, я строго постучала линейкой по столу. «Товарищи, товарищи, давайте успокоимся и послушаем меня. Я займу две минуты, и все тогда могут быть свободны. А так мы опять просидим весь вечер». Народ нехотя стих. Сидели, насторожившись, бросая друг на друга взгляды, наполненные самым разным эмоциональным содержанием. «Итак», — торопливо сказала я, пока опять не началась с клока. По глазам белоконь было понятно, что сейчас по второму кругу вот-вот начнется. В рамках мероприятия нам нужно следующее. Первое — привлечь побольше жителей города. Второе — задействовать и максимально использовать СМИ. Третье — провести саму акцию. А именно следующее. Собрать старые одеяла, покрывала и так далее для утепления в вольерах животных. Собрать корма для животных. И главное — привлечь ветеринаров для стерилизации бродячих котов и собак. Возможно, получится найти для некоторых животных новых хозяев. Это если очень поверхностно перечислять. На самом деле там всего намного больше. И чем ярче мы проведём это мероприятие, тем сильнее будет выхлоп. Наша цель, точнее цели — помочь животным с едой, проживанием, лечением. Показать людям, что хоть у нас в стране и не очень все хорошо, но мы не должны терять человечность, ну и под шумок собрать денег. Заодно, как говорится, нам нужны будут деньги, чтобы отправить пятерых наших молодых членов общины на учебу в университет». «Нифига себе!» — тихо пробормотала Таисия и с уважением посмотрела на меня. После окончания собрания мы с ней ушли по улице, наши дома были совсем рядышком через два дома, так что было по пути. И тут Таисия сказала: А ведь вы, Любовь Васильевна, стратег. Да какой я там стратег, легкомысленно улыбнулась я. Обычная тетка преклонных лет. Нет, покачала головой она. Я до того, как в Жек прийти, в горкоме партии у нас работала, в молодости, секретарша и у Ивана Ивановича. Мне это имя ни о чем не говорила и Таисия, видя, что я не погружаюсь в полуоморочное состояние, пояснила. Это самый главный человек у нас в Калинове. Я поняла, что в этом месте положено изумленно ахнуть, и, чтобы сделать приятно Таисии, послушно ахнула. изумленно, Мне нетрудно. «Так вот», — продолжила Таисия, вполне насладившись произведённой на меня реакцией. «К нам в горком партии постоянно разные делегации приезжали. И однажды был один генерал, товарищ Петров. Так вот он тоже был такой же стратег. Я напрягла память, но ничего про товарища Петрова так и не вспомнила. Ну и бог с ним. А вот то, что Таисия начала догадываться, не есть гуд, надо быть осторожнее. На следующий день ко мне подошла Ксюша. Она долго мялась, ходила вокруг да около и ждала, что я должна обо всем сама догадаться. А я в это время в третий раз уже тщетно пересчитывала поступившие журналы, и мне было совершенно некогда. Ксюша, то есть Ксения Сергеевна Зыкова, помялась еще немного и, видя, что я не реагирую, выдала. «Любовь Васильевна, скажите, пожалуйста, а это Таисия Сергеевна? Она долго у нас в группе будет?» «А тебе зачем?» — не отрываясь от бумаг, спросила я. «Да так», — покраснела девушка. «Ну, раз так, значит, так». Буркнула я и вернулась к подсчетам. Ксюша еще немного помялась и отвалила. Я оторвалась от журналов и понимающе хмыкнула. Первый пошел. Буквально в этот же вечер ко мне подошел пивоваров, он весь кипел от возмущения. Любовь васильна возмущенно выпалил он, что это происходит? А? Что? захлопала я глазами. Ну, ваше это протеже. Что она себе позволяет? сердито сказал он какая протеже?» — включила дурочку я. «Таисия это. «А что не так, Пётр Кузьмич?» «Почему она лезет туда, куда не просит?» — рассердился он. «Я заслуженный юрист Калинова, между прочим. А она кто такая?» «Да что она уже натворила?» «Она сомневается в моих методах», — проворчал он. «Ну, Таисия Сергеевна — опытный кадровик. Все эти тонкости прекрасно знает». Ответила я, стараясь, чтобы злорадство не проскользнуло в моем голосе, и пивоваров ничего такого не заметил. Очевидно, она где-то нашла несостыковки и решила подкорректировать. Для этого ее и пригласили. Да что вы говорите? возмущенно топнул ногой пивоваров. Какие у меня могут быть несостыковки? И что эта пиголица в них понимает? Он еще немного поорал и умчался в гневе. А я хихикнула и продолжила заниматься своими делами. Когда подошла Сиюткина, я еле-еле удержалась, чтобы не расхохотаться, но сделала постное лицо и спросила. «Что случилось, Ольга Ивановна?» «Любовь Васильевна», — доверительно сказала она. «Это, конечно, не мое дело, но я уже полдня наблюдаю за Таисией Сергеевной». «И как вам она? Правда же прекрасный специалист?» «Не знаю, какой она специалист» проворчалась Юткина. Но как человек я не понимаю ее. Что стряслось? Она умудрилась поссориться почти со всеми из нашей группы. Вы представляете? Даже Пивоварова довела до нервного срыва. Он так с ней ругался. А потом подключилась Белоконь, и они чуть не поубивали друг друга. Хорошо, что сестра Инна в это время зашла, иначе даже не знаю, чем бы все закончилось. Я внутренне ликовала. Пока все шло так, как надо, а вслух спросила. «Ольга Ивановна, а у вас как с английским?» «С английским?» — удивилась такой резкой и неожиданной смене темы она. «А зачем вам это?» «Ну, мы же вроде как в Америку собираемся», — напомнила я. «Э, «Ну да», — понятливо кивнула та и с гордостью пояснила. «С английским у меня неплохо». «Неужели?» — удивилась я. В советских школах уроки английского проходили формально, и ученики хоть изубрили много всякой ерунды, но почти не разговаривали. А я училась в спецшколе для детей партийных работников с углубленными языками. Я и французский, и немецкий хорошо знаю, — похвасталась она. Родители думали, что я по дипломатической линии пойду, а я влюбилась в Ярослава и пошла учиться в Тимирязевку, чтобы с ним быть вместе а потом замуж вышло на третьем курсе, дети пошли. «Это отлично», — кивнула своим мыслям я. «Так что в Америке я не пропаду. Спросить дорогу в Голливуд сумею». Я улыбнулась и задала вопрос. «Ольга Ивановна, а вы природу Америки хорошо знаете? Меня местная растительность интересует». «А зачем вам растительность? Хочу понимать, какие виды деревьев и трав там неустойчивые». «Неустойчивые к чему?» «К появлению других видов. К примеру, чужеродных», — усмехнулась я. «Простите, но разве внедрение чужеродных видов не является биологическим загрязнением?» — нахмурилась Сиюткина. «И диверсией», — кивнула я и добавила. «Ольга Ивановна, я вас очень прошу изучить этот вопрос досконально». Сиюткина пообещала изучить и отчалила. А я задумалась. Устроить имерикосам внутреннюю экологическую катастрофу, чтобы им было чем заниматься и не лезть в жизнь других стран, это еще полдела. Но нужно бить по всем фронтам. И особые надежды были у меня на товарищей Комиссарова и Куща. Интересно, они-то хоть английский знают? А на работе на следующий день у меня на столе обнаружилась коробка конфет птичье молоко и три печальных гвоздички, сиротливо лежащие среди бумаг. «Зашибись!» «Кажется, моим спокойным денькам пришел конец», — вздохнула я. Чертов Алексей Петрович взялся за меня решительно и неотвратимо. И вот как его теперь спровадить?» «Нет, так-то от небольшого романтического приключения я бы не отказалась. У каждой женщины должен быть рыцарь её сердца. А если не рыцарь, то хотя бы любовник. Иначе потом всякие болячки женские начинаются. Да и обабиться без наличия рыцаря незаметно можно». Вот ходит такая женщина, ходит, вся воздушно красивая, вся в локонах, на каблучках и в рюшах. А потом вроде и не так много времени прошло, бац, и она уже в туфлях на низком ходу, волосы в пучок, без косметики и растолстела так, что ни в одну юбку не влезает. Да и просто романтика — это приятно. Но не сейчас, когда на кону стоит жизнь моего Пашки. Когда я уже начала хоть какие-то реальные шаги делать. И тут сейчас престарелый ловилась этот, как черт из табакерки. Хотя не такой уж он и престарелый. Если по правде, то я ведь его значительно старше. Я задумалась и поймала себя на мысли, что на полном серьезе размышляю, как бы приобщить Алексея Петровича к диверсионно-партизанской деятельности. Он-таки научный сотрудник, значит, мозги однозначно есть. Осталось найти ему соответствующую общественно-полезную роль в моей группе. И вообще, хочу забабахать им цветную революцию в какой-нибудь Алабаме и Техасе. Пусть развлекаются, пока мы будем свою страну из осколков обратно склеивать. Лишь бы нас не трогали и не мешали. Я поставила гвоздички в вазочку, налила туда воды из большого графина и раскрыла свой блокнот вместе На первой странице я вывела каллиграфическим Любашиным почерком план действий. Сразу после работы я прямиком отправилась в знакомый подвал к Игорю, как мы и договаривались. Был обычный рабочий день, и видеосалон начинал работу позже. До сеанса еще было время, и в зале, кроме Игоря и Олега, больше никого не наблюдалось. «Ну что, поехали, раз все в сборе», — весело сказал Игорь. Он был в приподнятом настроении. «Но мы же ненадолго», — уточнила я, так как мне предстояло еще сходить в дом молитв. За полчаса туда обратно и там минут за 15-20 управимся. как раз я к началу рэмбо успею. пояснил Олег и мы пошли садиться в машину. А поехали мы за город, туда, где Игорь открыл свое предприятие.